Здесь, в укреплении, кончался цивилизованный мир. Форт тускилан был самым последним поселением на северо-западе. Дальше гибарейские народы не продвинулись. Мир за рекой был таким же, как тысячелетия назад – В тенистых лесах стояли хижины, крытые хворостом и украшенные оскаленными человеческими черепами, глинобитные селения, где горели костры, где точили наконечники копии худощавые неразговорчивые люди с курчавыми черными волосами и змеиными глазами.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 Аквилонец с любопытством озирался, рассматривая конюшни, солдатские казармы, ловчонки, надежный блок Гаусс и прочие строения. Навстречу им через площадь спешил народ поглядеть на страшную ношу. Здесь были и аквилонские копейщики, и следопыты, и коренастые бассонские лучники. Бальт не слишком удивился, что губернатор принял их лично. Аристократия с ее сословными предрассудками осталась к востоку от границы.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 Они знать ничего не хотят о здешней обстановке и не желают присылать подкрепление. Судьба пограничья в наших руках. Ты знаешь, что большая часть армии, покорившей Канайохару, отозвана. Ты знаешь, что оставшихся сил недостаточно, особенно с того дня, как этот дьявол Зогорзак отравил колодцы, и в один день погибло 400 человек. Среди оставшихся много больных, укушенных змеями или раненых хищниками, которых вокруг форта становится все больше. Люди верят в похвальбу Зогора, что он может вызывать лесных зверей для расправы над своими врагами. У меня три сотни копейщиков, 400 боссомских лучников и, может, полсотни, вроде тебя. Хотя бы было и в десять раз больше, все равно мало. Я честно скажу тебе, конон положение мое аховое. Солдаты поговаривают о дезертирстве. Они верят, что Зогор Зак насылает на нас демонов».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 «Дюжина справится с этой работой скорее, чем полк», — ответил Конан. 500 солдат не пробьются к Гвавели, а дюжина проскользнет. Позволь мне самому выбрать людей. Солдаты мне ни к чему». «Позволь пойти с тобой!» — волнуясь, крикнул Бальт. «У себя в Туране я всю жизнь охотился на оленей». «Согласен. Волан, я пойду в таверну, где собираются следопыты, и выберу тех, кто мне нужен. Выйдем через час.